Глава девятнадцатая. Лучшая девочка коллекции. Алиса. Захожу в лифт и постоянно думаю о том, почему Арсений так себя со мной повел. Почему защитил, поцеловал, поддержал. На фоне этой странности меркнут даже воспоминания о жестокости девочек. Почему он попросил меня не выключать телефон? Искренне надеюсь, что сестра еще не пришла домой, и мне не придется ей ничего объяснять, жму кнопку своего этажа и ложусь спиной на стенку лифта. Так, ладно, вещи в стиралку, себя под душ, а потом позвонить Кате и попросить ее сестру узнать в деканате про перевод студентов. Можно просто на заочку. Двери открываются, и я нос к носу сталкиваюсь на площадке с женщиной, кажущейся мне очень знакомой. Здравствуйте. Говорю на всякий случай, провожая ее взглядом, и только зайдя домой, понимаю, кто она. Медсестра со стадиона, где работает отец. Хм, что она делала на нашем этаже? В гости к папе приходила? «Привет, я дома!» – кричу. Прохожу по коридору и вижу отца возле холодильника. С мокрой головой. «Ты чего так рано?» Он захлопывает дверцу и оборачивается. Я таращусь на его ногу. «Ты снял гипс?» «Да» отвечает с вызовом. «Коллега приходила, делала спортивный массаж». «Я ее встретила, качаю головой». «И как? Тебе лучше?» «Нормально». Снова открывает холодильник и достает бутылку молока. Несколько секунд шокированно смотрю ему в спину и ухожу в ванную. «Нет, ну не спортивный массаж, а прямо встань и иди». Конечно, я рада, что отцу стало легче, но когда еще сегодня он с утра стонал, а сейчас спокойно стоит... Погрузившись в горячую воду, стараюсь немного расслабиться. Я почти засыпаю, когда из коридора начинают доноситься голоса мамы и сестры. При маме не хочется поднимать скандал про туфли. В дверь ванны раздается нетерпеливый стук. «Алиска, ты там утонула? Ты не одна живешь. В туалет пусти!» Требует сестра. «Сейчас» — отзываюсь. Со вздохом встаю из ванны и вытираюсь. Открываю дверь и ловлю эту мелкую жучку за плечо. «Туфли, как обещала, вымыть и вернуть!» Шеплю грозно. «Воришка!» Сестра фыркает, сестра фыркает и захлопывает дверь перед моим носом. Захожу прямо в полотенце на кухню и сажусь за стол. «Привет, мамуль!» Говорю, когда мама оборачивается ко мне лицом с пучком зелени в руках. «Привет, дочь!» Улыбается она. «На-ка, Сует мне дощечку и нож. — Невероятная кенза. Я на остановке у бабульки купила. — Да, пахнет круто. Соглашаюсь, орудая ножом. — Хорошо. Когда мама приходит домой, в нем становится хорошо. — А как ты посмотришь, если я переведусь на заочное и пойду полноценно работать? — Говорю ей в спину. — Ну, тянет чистя картошку. А что, учиться уже надоело? — Хотела бы больше зарабатывать. Выдаю заготовленные оправдания. «Папа сказал, что скоро сможет вернуться к работе», — отвечает мама. «Да, киваю. Я видела, что он снял гипс. Какая-то массажистка приходила. Вы знакомы?» «Нет», — пожимает мама плечами и ставит на плиту кастрюлю. «Никогда не видела. Но если ему лучше, то ради бога. Кстати, кажется, это она помогла сделать справки для суда». «И что говорит адвокат?» — спрашиваю, подпирая щеки кулаками что если того парня признают виновным, то его лишь прав и заставят платить компенсацию на лечение. Если отца, то будет сам чинить машину. Шанс у нас хороший, если только никакое видео не всплывет. Мам, понижаю голос, а ты веришь, что папа не виноват? Он говорит, что не виноват. Разводит она руками. Алиска, ну чего гадать? Мужики есть мужики. Сам в любом случае виноват. А я что-то устала. Взмахивает полотенцем и перекидывает его через плечо. Хочется на море. Да, вздыхаю. Мам, кушать хочется. Выплывает на кухню сестра и кидает мне телефон. На, вибрирует и вибрирует. Бесит Забираю гаджет и разблокирую экран. На нем куча сообщений и пропущенных от Кати. Сбегаю в свою комнату и перезваниваю. Я тебя потеряла. Кричит в трубку подруга. Что вообще случилось? Институт шумит, что ты сырмой подралась, а вас разнял Арсений. О, -о, О, хмыкаю, а ежик птица. Нет, не так все было. Немного нехотя рассказываю ей последние события. И ты собралась из-за этого уходить, негодует Катя. Не вздумай. Гордо всех нахрен. Я попрошу сестру тебя тот совет принять, тогда будешь под охраной ректората. Ты же, кажется, бегаешь круто. Вот, будешь бегать на эстафетах. Там две-три недели кросс-наций. Стой, стой, стой. Прерываю я ее. Ну, как ты себе это представляешь? А переведусь, и величка отстанет, и все не. Я не согласна, вздыхает подруга. Давай хотя бы утрем им нос, и завтра ты придешь на занятия. Я буду рядом, клянусь, никуда не уйду. Как, кстати, твой плохой мальчик? Радуюсь возможности перевести тему. Плохой. Вздыхает Катя, очень, но целуется, как Бог, еще немного поболтав и отключаю звонок, обещая подумать о завтрашнем дне. Распечатываю на принтере задание малышам на завтра, нехотя ужиную вместе со всеми и уже собираюсь ложиться в кровать, когда на мой телефон приходит сообщение. Я пока еще претендую на твое время, мысли и губы. Мне не нравится, как ты ими без меня распоряжаешься. «Приеду в одиннадцать. Постарайся быть самой красивой девочкой моей коллекции». «Да чтоб тебя, величка!»